Глава восьмая «Абсолютно здоров!» — вынес приговор Евдоким Капитонович. «Даже удивительно, учитывая, что мы нашли на лапах этих крылатых бестий. Нет, решение о капитальной зачистке Вороньего поголовья было принято архи вовремя. Нам еще пандемии какой не хватало». «Но ваша, Семен, устойчивость — это нечто феноменальное!» «Влияние аспекта», — высказала свое мнение Ольга Леонидовна. «От этого повышенный иммунитет и высокая регенерация. Вы заметили, что у него не только ни царапины не осталось за то время, пока мы анализы брали, но и остаточные шрамы от ожогов полностью исчезли. Ведь такие травмы должны долго рассасываться, а на нем...» как на собаке все затянулось. «Кстати, о животных». Я перевел взгляд на кота, развалившегося на кушетке, где его гладила Лида. «Чего с Василий Васильевичем? Он ведь тоже пострадал». Вкололи ему комплекс, а большего и не нужно, отмахнулись доктора. «Крепкий четвертый разряд, даже с заделом на пятый, плюс лекарства, вытянет». Но все же желательно хотя бы с недельку отлежаться, Избегать повышенных нагрузок, ну и регулярное питание. Все-таки возраст солидный, не меньше десяти лет. Конечно, теперь он и все сорок протянет, а то и больше, но все равно следить за здоровьем необходимо. Так что покой, хорошая кошачье на минуточку еда, а не с вашего стола, и будет как огурчик. Этим я его обеспечу. Чем дальше, тем более гениальной мне казалась идея забрать кота к себе домой. А что, такой умный и сильный Котяра вполне собаку сможет заменить? Да, первым делом я подумал про Найду, но положа руку на сердце, я слабо представлял, куда можно ее забрать. В городскую квартиру сразу нет. Собаке, да еще и лайке, привыкшей к вольной жизни, нужен простор. Вот будет частный дом, тогда можно подумать, но опять же. если ее мне отдадут. А то, когда я был последний раз, уже много позже тех разборок, ее плотно взяли в оборот кинологи и собаководы. Найда показала потрясающие способности к воспитанию щенков. Вблизи источника буквально в считанные недели делая из них энергетов. Такие собаки нужны были каждой службе, и очередь выстроилась аж на годы вперед, «Вот и попробуй, выцарпай у них лайку. Костьми лягут, но не отдадут». «А ты уверен, что хочешь забрать его?» Лидия Федосеевна на секунду оторвалась от кота, но, увидев мой взгляд, шутливо подняла руки. «Молчу-молчу, уже и пошутить нельзя». «Хватит с него шуток!» В кабинет вошел Сикорский, бросив мне в руки пакет с одеждой. Итак, все городское управление на ушах стоит. Вместе с милицией и санэпидемстанцией ворон по городу гоняет. Одевайся!» «А, кстати, вот...» Полковник залез в карман и вынул тряпицу, в которую были завернуты мои награды. «Ребят нашли! Их обработали, так что носи спокойно!» «Спасибо. Я аккуратно принял сверток. А то же голову ломал, что делать!» «Документы-то сохранились, а наград нету». «Спасибо. Передадите мою благодарность. Они в каком виде предпочитают, булькающим или хрустящим?» «Ни в каком», — отрезал Игорь Игоревич, видимо, переживающий, что я научу оперативников плохому. «Даже не вздумай, или я сам передам в крайнем случае, если уж так сильно хочешь отблагодарить. А то знаю я тебя, только дай волю, всем помроки забьешь». Ну вот, не надо гнусных инсинуаций, даже немного обиделся я, шустро переодеваясь за ширмой. Не было такого. И вообще у вас, товарищ Сикорский, ко мне предвзятые отношения, хотя, казалось бы, можем стать родственниками. А ты, пожалуйся, в очевидное невероятное, хмыкнул полковник. И в лигу сексуальных реформ, как советовал Остап Сулейман Берта Мария Бендербей, сын турецко подданного А насчет Софии. Я с тобой еще поговорю. Сколько можно мне нервы мотать?» «Действительно, Семен, решайте свои сердечные проблемы», — вмешался в разговор Стравинский. «У вас хороший прогресс с Вероникой. Можно сделать небольшой перерыв, а после сегодняшних приключений все же стоит понаблюдать за самочувствием. Увидимся через три дня. Надеюсь, вам этого хватит». Сомневаюсь, но спасибо. Я благодарно кивнул Архонту и сгреб сверток с наградами в карман, а в другой засунул документы с телефоном. Я готов, поехали. Милые дамы, не прощаюсь. Вскоре мы увидимся вновь. Евдоким Капитонович, мое почтение. Идем уже, клоун! Игорь Игоревич кивнул присутствующим и вышел из кабинета, поджидая меня. «Давай в темпе, у меня дело еще по горло». «Так я бы и сам мог добраться». Я понимал, почему полковник со мной возится, но иногда это принимало странные обороты. Снаряд дважды в одну воронку не падает. «Василь Васильевич, ты идешь? Будьте любезны!» «Чушь это!» — покачал головой Сикорский, глядя, как кот важно выходит из помещения, не обращая внимания на оставшихся там людей. И еще как падает. Поговорить хочу. Про Соню? Я догадывался, что мне может сказать счастливый отец. И про нее, и про Микоян. Не стал меня радовать Игорь Игоревич, снимая машину с сигнализацией. Вы встречались недавно, и она тебе сделала недвусмысленное предложение. А перед этим ты поругался с... Позвольте. Пустив кота на заднее сиденье и усаживаясь сам, я перебил полковника. «Я? Ни с кем не ругался. Это они поставили мне ультиматум. Я понимаю, что очень удобно сделать меня виноватым во всем, но тут извинить не получится». «А что, считаешь, что ты прав?» — сурово уставился на меня Сикорский. «Пудришь мозги девочкам, а они страдают». Что тебе мешает выбрать одну и с ней гулять, как нормальному советскому человеку? Да то и мешает. Я тоже не собирался отступать. Почему я должен это делать? К тому же с такой формулировкой. После войны вон, бывало, половина села с одним мужиком жила, что сумел с фронта вернуться. И ничего. Да и вообще революция освободила женщину от навязанной ей роли, а семью от мещанского мировоззрения советские люди свободны в выборе партнеров. Один он или десять значения не имеет. «Не поясничай!» В машине значительно похолодало. «Была б моя воля, я б тебе оторвал кое-что, мигом освободив и от навязанной роли, и от мещанского сознания. Девчонки еще молодые!» «И не понимают, как ты ими крутишь!» «Да никем я не кручу!» Почему-то вдруг на меня навалилась дикая усталость, и я распластался по креслу, прикрыв глаза. А они мне нравятся, обе, и я просто не знаю, что делать. Выбрать одну? Кого? Софью? Или наоборот, Лену? Вы сами-то знаете, чего хотите, чтобы я остался с вашей дочерью или бросил ее? «А Микоян? проигнорировал вопрос полковник. «Диана весьма симпатичная особа, да и возможности у ее семьи куда больше, чем даже у твоей. Отличная партия для тебя, позволит реализовать все идеи». «Это намек? Мол, если согласился трахаться по указке, значит, готов продаться, если большим рублем поманить?» «В принципе, я ожидал чего-то такого, так что даже не расстроился». «Нет, я все понимаю. Для вас я барыга, спекулянт. Не отдаю все даром, а стараюсь нажиться на, так сказать, прошлом опыте». «Уж вы бы никогда! Правда? Ничего себе! Все людям!» «Не передергивай!» — поморщился Сикорский. «Я никогда не считал тебя!» «Себе не лгить, товарищ полковник. Я действительно устал». Накопившееся напряжение легло на плечи многотонной бетонной плитой. «Это последнее дело себе врать. Для вас я шанс пробиться выше, понимаю. А Микоян портит вам всю комбинацию». Ни хрена ты не понимаешь!» Зло отрезал Игорь Игоревич, резко выкручивая руль. «И плевать я хотел на Микоянов. Мне важно счастье моей дочери». Все, что я делал, было для нее и ради нее, а она в тебя втюрилась тоже. Нашла ведь в кого? Дура. Ну, так уж и дура. Я почувствовал, как непроизвольно начинаю улыбаться. Как по мне, наоборот, правильно сделала. Еще б с Леной подружилась, цены б ей не было. А Диана, по боку. Полковник так и не оставил попыток узнать, чего у меня с микоянами думаешь тебе дадут соскочить посмотрим я пожал плечами не собираясь особо распространяться о своих планах прежде всего потому что сам еще пока не понял чего делать но если по чесноку мне кажется что я особо ей не нужен и приезжал ко мне она не в любви признаваться а предложить делать вместе бизнес Ее мать занимается разведением конопли, а сейчас, видимо, планируют изготавливать биоразлагаемый пластик из нее. Девчонке же очень интересно сделать что-то свое, новое, показать, что она тоже может, и думает, что я могу ей это дать. «А ты можешь?» Вот сейчас Игорь Игоревич подобрался, сурово зыркнув на меня из-под бровей. «Давай, выкладывай!» Чего из тебя все словно клещами нужно вытягивать? «Да не знаю я!» Мне уже осточертел этот допрос, если честно, так что я особо не сдерживался. Уровня аккумуляторов или тех же нейросетей точно нет. Хотя, надо подумать, вдруг вспомню что-то. Другой вопрос, что мне это просто не интересно. Сетевые технологии, птичка, радио, социальные сети — вот это мое. а обустраивать реальное производство у меня нет ни опыта, ни желания. Я даже те же квадрокоптеры, которые точно могу делать, и то хочу на дед спихнуть, точнее, на его брата». «Николая Ивановича». Сикорский кивнул, показывая, что в курсе родственных связей. «Генерал армии в отставке, мастер энергет, бывший начальник главного штаба сухопутных войск, прилетел буквально вчера в город». До сих пор остается на дачу Дмитрия Ивановича. Только с чего ты взял, что он станет этим заниматься? А почему нет? Я пожал плечами. Ему скучно в отставке, а тут реальное дело. Да еще какое? Не новый род войск, но сто процентов новый вид вооружений. И его нужно внедрять вот прям ж сегодня, если мы не хотим отстать от остального мира. Причем не только на уровне войск. Нет! Нужно идти глубже, в институты, даже школы, чтобы любой пионер мог поднять дрон и навести его на врага, ведь это реально то самое оружие, которым может управлять даже инвалид или ребенок. А для этого нужны уроки, нужна подготовка, чтобы они понимали, что это не игрушка, а сложный и опасный инструмент. Да и сами дроны тоже нужны в огромных количествах. Где их взять? «Нужно изготовить самим. Вот и пусть делает». «Ну, с этой точки зрения, соглашусь, и возможности у Николая Ивановича точно больше, чем у тебя», — кивнул Игорь Игоревич. «Но те же Микояны тоже вполне могли наладить производство. Сам знаешь, какие у них связи в авиационной промышленности». «Не спорю, но зачем они мне?» Я думал об этом варианте, но по здравому размышлении отказался. «Нет, если хотят, пожалуйста, я даже готов поделиться технологиями, но...» «Только когда мы сами запустим производство, даже больше скажу, если у Микоянов выгорит с пластиком, я сам им это предложу, потому что многие детали, типа винтов и прочего, гораздо проще и выгодней печатать на месте». но отдавать все только им, даже рассматривая гипотетический брак с Дианой, сразу нет, даже не говоря о том, что я ничего к этой девочке не чувствую». «Не хочешь быть приживалой?» Сикорский понял то, что не было озвучено. «Понятия у тебя какие-то, мещанские, как будто мы не коммунизм строим, а при феодальном строе живем». «Вы меня иногда своей наивностью поражаете». Я от неожиданности даже глаза открыл. «Или я не знаю, как это назвать». «Обвинять в лицемерии не хочу, но вы сами же, дочери, партию собирались искать из высшего круга. А тут вдруг такими вопросами задались». «Да обвиняй, мало что ли ты сегодня наговорил», хмыкнул Игорь Игоревич, Но получилось это как-то неестественно. Похоже, мужик действительно обиделся. Вот нахрен я вообще с тобой вожусь. Давно бы сдал уже и жил спокойно. А так ты мне нервы мотаешь на работе, а дома дочь опять из-за тебя. Так и нет, мало того, ты еще выживаешься. Видите ли, не так ему что-то сказали. Детский сад. Штаны на лямках. Я уже понял, что борщанул. Устал я чего-то. Навалилось то одно, то другое. Стравинский этот, Диана. Девчонки взбрыкнули. Надмириться, А как? А тут еще и гребаные вороны. То ли сами по себе, то ли реально барон натравил. Непонятно. Короче, был неправ. Я бы на вашем месте давно дочь под замок засунул и не выпускал, пока мозги на место не встанут. Типа умный, да? Секурский неприязненно покосился на меня, но без прежней агрессии. «Вот ей-богу! Доведешь, так и сделаю! Сколько можно на людей кидаться? Мы вроде все с тобой выяснили и снова к тебе не так относятся. Позиция жертвы, понимаю, очень удобно». «Да не то чтобы. Вот сейчас я действительно смутился». нет спорить не буду это чисто психологически удобно думать что все вокруг тебя обижают а ты бедный и несчастный но вот положа руку на сердце все же вам не нравится то чем я занимаюсь это слишком выбивается из понятия правильного гражданина страны советов не говоря уже о правильном комсомольце настоящий комсомолец должен проявлять инициативу только там где решила партия и влксм во всем остальном наоборот покорность старшим товарищам, строгое соблюдение заветов марксизма-ленинизма и все такое. И уж тем более никогда не сомневаться в партии. Учение Маркса всесильно, потому что верно. Так, это меня уж не в ту степь занесло. Вот ты я, думаю. С едва видимым облегчением выдохнул полковник. Тебя что-то часто нести стало, не находишь? Как бы не нарваться. Я Маркса как раз не оспариваю. Я и сам понимал, что пора завязывать со всеми этими политическими лозунгами. Как раз наоборот. Обеими руками за. Я про то, что у нас многие стали превращать его в догматизм. Хоть еще Владимир Ильич Ленин говорил, что мы не смотрим на учение Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное, но некоторые товарищи не просто превращают его в догмат, а обосновывают им свою личную власть. Попробуй возрази какому-нибудь обкомовскому работнику. Он ведь считает, что всегда прав и не подсуден, только потому что достиг некоторой ступеньки в партийном аппарате. А от этого и у других идет такое же отношение к людям. Вот и вы, Игорь Игоревич, вроде разумом понимаете, что я не делаю ничего предосудительного ни с кооперативами, ни в работе со Островинским. Так получилось. «Я бы с удовольствием от этого отказался, но при этом подсознательно не принимаете меня. Отчего и стараетесь задеть, пусть даже сами этого не замечая». «Отказался бы он. Как же!» — хмыкнул Сикорский, заворачивая в мой двор. «Видел я, как ты на эту Веронику Максимову пялился. Слюна разве что до пола не свисала. А то тебя послушать прям безгрешный!» Ну, справедливость ради, там есть на что посмотреть. Я и не подумал оправдываться. И пощупать. Но я тоже подвержен подобному пороку. Но как бы с другой стороны. Мне наоборот, важна личная свобода. И я болезненно воспринимаю любое давление. Пусть даже человек на него добровольно соглашается. Точнее, ему с детства рассказывают, что это нормально, когда за тебя решает дружина, пионер-вожатый, комсорг и так далее. «А я так не могу. У меня словно триггер срабатывает и нести начинает». «Триггер!» Полковник припарковал машину и повернулся ко мне. «Так и скажи, что планка падает, и начинаешь чушь пороть. Пора это прекращать. Ты понимаешь, что с тобой просто опасно иметь дело. Таким макаром ты и сам утонешь, и других за собой потянешь. Твоя родня может еще и вывернется». А вот все остальные, мать с будущим отчимом, Калинины, защищать просто не станут. Надеюсь, у тебя на этот счет нет никаких иллюзий. А для нас это смертный приговор, как и для твоей Засимовой с ее родителями». «Да все я понимаю, и наивностью страдать не привык. Я поморщился, когда тебя вот так с размаху тыкают носом в дерьмо, это очень неприятно». «Уже и так пытаю себя контролировать. Сейчас вот что-то сорвался. Устал слишком, видимо, но гарантирую, больше такого не повторится». Хотелось бы верить». Игорь Игоревич разблокировал двери. «Иди отдыхай и решай что-то со своими сердечными делами. Евдоким Капитонович прав». При любом раскладе, чтобы двигаться дальше, тебе надо психику в адекватное состояние привести. Так что не затягивай. Сделаю. Сказать это было легче, чем воплотить. Но и выхода у меня особого не было. Тут полковник прав. Василь Васильевич, выметайся. Дома никого не было. Мама гостила или, скорее, уже жила у будущего мужа, пыталась наладить контакты со Светкой, которая вроде откровенно фыркать перестала, но и особо сближаться не спешила. Так что я, проигнорировав голодный взгляд кота, которого закормили в КГБ, первым делом направился в душ с намерением потом завалиться спать. Что-то действительно вымотали меня эти горки, но стоило выйти из ванной, как в дверь позвонили, и чисто на автомате, как был в одном полотенце обмотанном вокруг бедер, отправился открывать. и уж точно не ожидал, что на мне повиснет пара красавиц. «Живой!» Лена с каким-то всхлипом выдохнула в ухо и прижалась покрепче. «Дурак!» С другой стороны поставила диагноз Софья. «Я думала, у меня сердце встанет!» «Вау, красавицы, полегче?» Не то чтобы я был против, но вот любопытные соседи сверху, естественно, именно в этот момент отправившиеся выносить мусор, почему-то притормозили на нашей площадке, даже когда я захлопнул свободной ногой дверь. «Вы откуда вдвоем?» «Мы во дворе встретились». Соперницы прожгли друг друга взглядами и снова повернулись ко мне. «Рассказывай, куда ты влип на этот раз? И не вздумай врать, мы все равно узнаем правду. И тогда держись!»